4.11. Философия одного переулка. Но я несколько отклонился от темы, так что пора вернуться к тому моменту в декабре 93 -го года, за несколько дней до описанного дня рождения в доме на набережной, когда я сидел в Ленинской библиотеке в Москве, к моменту, который в суфизме назвали бы высшей точкой стадии физических чувств, когда мне хотелось быть где угодно, только не в Ленинской библиотеке в Москве, и заниматься чем угодно, только не писать диссертацию. И когда я начал читать книгу, не имевшую никакого отношения к моей диссертации, роман «Философия одного переулка», рассказывающий о друзьях детства, которые родились в домах, выходивших на один и тот же «Московский двор». «Философский двор», как называет его автор. В Москве, по словам автора, были философские дворы, математические дворы, дворы рабочих и дворы художников, оперные и шпионские дворы. И главные герои этого романа родились в переулке, выходившем на философский двор, потом они станут философами и, независимо от того, чем будут заниматься в жизни, все равно будут делать это по-философски. Точно так же, как рабочий, который родился в доме, выходившим окнами на шпионский двор, будет делать все по рабочи шпионски пишет автор, а может, я что-то не так запомнил, может, он этого и не писал, но по смыслу очень близко. Авторский текст действительно несколько отличается. О московских дворах Пятигорский пишет. «Были дворы художников, дворы графоманов, дворы насильников и хулиганов». Были, конечно, и такие, то есть безличные дворы, но о таких я не говорю. Твой двор был философский, что, конечно, никак не означало, что ваши ребята были или потом стали философами. Начало книги мне понравилось, и я стал размышлять, в каком переулке родился я. Я появился на свет в Парме, в больнице Пиккалифилье, на Виапо. А окна моего дома выходили на школьный лагерь, а может, на двор для занятий легкой атлетикой, вспоминал я, и мне пришло в голову, что и вправду я почти всегда брался за дело с энергией и легким безрассудством бегуна. В суфизме есть для этого более подходящее слово экзальтированно, но тогда в 93 м я его не знал. Начало увлекло меня. И я углубился в чтение романа в Ленинской библиотеке в Москве и дошел до того момента, когда дети из философского переулка выросли, начали курить, один из них стал посещать Ленинскую библиотеку, и однажды в курилке Ленинки, в российских библиотеках есть комната, в которой курильщики вроде меня проводят в среднем 20% времени пребывания в библиотеке, этому ребенку-философу Пришла в голову мысль, что здесь, в курилке Ленинской библиотеки в Москве, собрались лучшие умы современности, люди, которых он, скорее всего, даже не знает в лицо, но чьи удивительные произведения он, возможно, читал или еще прочтет.